Эпилог. Таркат-Сити, Таркат, округ Донигал, Ирландское содружество. 17 июня 3058 года. Катрин не выдержала и швырнула дистанционный пульт управления прямо в улыбающуюся рожу этого негодяя Виктора. Самодовольство так и сочилось из него. Чего стоила эта пренебрежительная улыбка? Как же этому маленькому монахалу удалось избежать смерти повезло все планы рухнули какое право он имел нарушать её планы он должен был пасть на поле брани почему не пал по ложному подобным приготовленным ему исходу он мог догадаться но откуда он мог узнать что вслед за его гибелью она намечала осуществить интервенцию в федеративное содружество а вот что ещё взбесило если откровенно испугало Как отнесётся Влад к подобному исходу? Все сведения, касающиеся действий Соколов и оперативной группы, она передавала Хану рода Волка. Это позволило ему бросить вызов Марте Прайд. Он передал ей послание, в котором уведомил, что ввиду сложившихся обстоятельств берёт под юрисдикцию клана Волка несколько принадлежащих Соколам планет. Катрин желала всего на всём надавить на Марту Прайд. чтобы та побыстрее убралась с Ковентри. «Но только после того, как она избавит меня от этого прыща. Раньше ни-ни». Влад тоже хорош. С такой силой прижал соколам хвост, что теперь и пугались, и согласились на Хегиру. Ах, зачем же он лишил соколов выбора? «Позвольте, я оставлю изображение Архантеса». Катрин едва удержалась, чтобы не рявкнуть на Тормана. Тот как раз поднял с пола пульт. Однако выдержки хватило приказать спокойно, как подобает правительнице Лранского содружества. Пожалуйста, уберите с глаз моих эту рожу. Тарманна нажал кнопку, в следующей мгновении изображение Виктора покрылось цветовыми пятнами и растаяло. Проще простого, с намёком сказал Мандрин. Если бы Катрин не удержалась, и передразнила его. Ну почему он не погиб в бою? Она указала перстом в сторону потухшего экрана. Теперь возникнут проблемы с этой новоявленной коалицией. Почему соколы приняли их предложение? Им не следовало так поступать. Вот что приводит в бешенство. Это то, что вы, Мандрин, ввели цензуру на все сообщения о зверствах, которые чинили соколы на оккупированных территориях. Теперь я не могу обвинить Виктора в трусости, в попустительстве агрессору. Всё выглядит, будто его люди явились на Ковентри, огляделись и победили. Враг покинул наши пределы. Каково? Тарман с сокрушённым видом склонил голову. Катрин передёрнуло от подобного лицемерия. Сидит и усмехается про себя. Она насквозь его видит. Прошу простить за трудности, которые я вам доставил. но у меня были связаны руки. Я совершенно уверен, что наш народ вряд ли с одобрением отнесся к вашей поездке в стан врага и к переговорам с кланами. Тем более о достигнутом между вами и небезызвестным ханом, не будем называть его имя, соглашении. Это что, угроза? Помилуйте Архантеса, какие с моей стороны могут быть угрозы, если я здесь, в столице, покрывал ваш вояж. Мы сидим в одной лодке, так что нам необходимо приложить совместные усилия, чтобы о вашей поездке никто не узнал. Я уже думала об этом. Катрин упорлылась колоками в столешницу. Каков мерзавец этот Виктор? Ни единой царапины. Чёрт бы его побрал. В тот момент, когда мне было так необходимо, чтобы он пал смертью в храбрах, он чудом избежал гибели. Достойный отпрос этой суки. Вы до конца осознаёте, что произошло. Новые издания Библейской истории о Довиде и Гляфие. Карлик-принц и рота лёгких боевых роботов сумели изгнать с планеты восемь галактических гроздей нефритовых соколов. Восемь. Даже те, кто ненавидел Виктора, теперь восхищаются, с какой ловкостью он провернул это дельце. Теперь я даже не могу очернить его. Но Архантесса, возможно, это и к лучшему. Он и в самом деле очень ловкий парень. Я, Мандрин, сейчас не в настроении разгадывать ваши заумные психологические загадки. Вы только что изволили заметить, что Виктор должен был сыграть роль солдата. По вашему мнению, это амплуа ему более всего подходит. Мне кажется, что вы несколько преуменьшаете свои заслуги. пора вам взглянуть на себя глазами миллиардов людей. И что же они видят? Они видят миротворца, который служит связующим звеном между вашим братом и Рианом Штайнером. Вы стеной стоите за мир, чему свидетельством ваш отказ присоединиться к брату во время его нападения на Лигу свободных миров. Тармана положил пульт управления наверх ящика, в котором помещался голографический проектор. Именно вы, продолжал он, собрали половину войск, которые вошли в состав коалиции. Волчьи драгуны, рыцари внутренней сферы, харлокские рейдеры никогда бы не пришли на помощь Ковентри, если бы вы не попросили их об этом. Эта победа и все надежды, которые она принесла, есть общая победа государств внутренней сферы. Существенная часть успеха безусловно, ваша заслуга. Катрин быстро села за свой стол, раскинула золотистые волосы по плечам, локоны изящно легли на небесно-голубую блузку. "Я миротворец, да вам не всё бунтует против этого. Что такое мир, как не временное отсутствие войны? Как я могу радоваться этой так называемой победе?" когда всё во мне протестует против такого окончания противостояния на Ковентри. Вам и не надо радоваться. Вам необходимо приложить все силы, чтобы взять под контроль эту испалинскую силу, которую породила эта победа. Тармана Лучозарно заулыбался. Катрин не выдержала подобного напора и тоже невольно улыбнулась. Если вдуматься, мысль Мандрина была совсем неплоха. Вам следует горячо приветствовать достигнутый успех. Необходимо выразить благодарность вашему братцу и всем, кто содействовал успеху. Необходимо проявить присущую вам грацию, об выразить всех так, как только вы умеете, уместно сыграть роль гостеприимной хозяйки и объявить о проведении на торкаде конференции по поводу результатов обороны Ковентри. Можно сделать эту конференцию постоянной. и называется соглашение Уайтинг. Именно в Таркаде следует окончательно закрепить состав сложившейся коалиции, вдохнуть в неё жизнь. Конечно, желательно возглавить этот процесс. Задумайтесь вот над чем. Могучий клан нефритовых соколов отступил перед лицом подобной разношёрстной кампании. Как поведут себя кланы, когда столкнутся с объединённой мощью внутренней сферы? Э, я понимаю, что вы хотите сказать. Мысль была дельная. В качестве спонсора подобного совещания она сможет составить выгодную ей повестку дня. Здесь, на Таркадии, ей будет куда легче провести выгодные ей решения. Заманчивые открывались перспективы. Она кивнула. Не знаю, смогу ли я выдержать, когда они начнут чествовать Виктора. Значительно легче избавиться от него. Что вы, эрхантесса? Вы же не слепая. Тарман даже привстал со своего места и постучал костяшками пальцев по проектору. Виктор способен добиться той цели, которую ставит перед собой. Думаю, ему хватит ума собрать большую армию, чтобы перенести военные действия на территорию кланов. Ага, кивнула Катрин. Мой брат, как воин, рождённый от воинов, поведёт эту святую рать. Так что ли? Вот именно, вот именно, закивал Тармана. Выевать они будут далеко отсюда. Пусть воюют. Пусть завоёвывают миры, принадлежащие сообществу кланов. Это тоже в наших интересах. С падением кланов одной угрозы будет меньше. Пока Виктор и Вес этот взброд подхватил от Катрин, будут находиться далеко от дома, я приложу все силы, чтобы достойно подготовить внутреннюю сферу к их возвращению. Конец книги.